Охотник. Егору снова приснился кошмар. Альдов видел этот сон с завидной регулярностью, но так и не смог привыкнуть. Вот он возвращается домой, поднимается по лестнице, долго-долго звонит в дверь, а ему не открывают. Он бьет по двери кулаками, из кулаков идет кровь, но дверь стоит. Стоит, стоит, а потом открывается сама, и он шагает в пустоту. что лежит по ту сторону порога. Сон предупреждал о неприятностях. Альдов давно уже заметил. Снится пустота, значит, впереди опасность. И волчья печать жгла огнем. Чертов перстень еще никогда не ошибался. Разгорит, жди беды. Знать бы еще откуда. Секретарша, встретив Альдову испуганным взглядом круглых голубых глаз, с милой улыбкой прощебетала. — Егор Сеславович, вам звонил Кусков, Павел Григорьевич. Очень просил перезвонить, он на телефон оставил. — Пашка? А ему что надо? С Пашкой Егор не виделся уже, дай бог памяти, давно не виделся. Месяца два, как минимум. Доходили невнятные слухи, будто у Пашки снова возникли проблемы с бизнесом. Он, кажется, даже фирму потерял. Хотя, учитывая тот факт, что собственные фирмы Пашка менял почти с той же скоростью, что и баб, вряд ли потеря так уж сильно огорчила Кускова. Тем более сама фирма, кому знать, как не Альдову, пустышка. Деньги-то... Ох, не надо было соглашаться. Но Пашка удачный момент выбрал. У Егора просто физически не хватило сил вникать, а безуважительно на то причины отказывать Пашке было неудобно. Значит, звонил. Егор не стал утруждать Аллочку. Набрать номер он и сам сумеет, зато точно будет уверен, что эта идиотка не подслушивает. Хотя в современном мире ни в чем нельзя быть уверенным. Тем более, когда Томочка снилась и волчья печать огнем жжет. «Ордор!» да. – Пашкин голос гудел, рокотал и перекатывался в трубке. «Ну, наконец-то!» А я звоню, звоню. Мне говорят, вещи нету. Одиннадцатый час, между прочим. Кусков хотнул. Мог бы на сотовый звякнуть. Мог, согласился Пашка. Не захотел. Вдруг думаю, у тебя дело важное, серьезное. Так что ж я оторвать буду? Приедешь, перезвонишь. Да и в голосок у твоей девушки прияственной. сана как? Ничего? Ничего хорошего. – Желаю каждую. – Чего надо? – Встретиться. – Насчет э, того дела? – Не по телефону. В Пашкином голосе прорезались недовольные нотки. Сейчас, наверное, сидит, морщится. Кусков всегда морщится, когда ему что-то не по вкусу, и клянет Егорову тупость, на чем свет стоит. Конечно, о некоторых делах по телефону разговаривать не стоит. В некоторые дела и ввязываться не следовало бы. «Когда?» «Давай я в октябре приеду. Числа это пятого». «Рано звонишь. До пятого октября оставался без малого целый месяц времени». «Рано, не поздно», — хохотнул Пашка. «Может, я по тебе день в урму соскучиться успел. В общем, ты там гляди, что все нормалет. Я долго задерживаться не стану. Раз и все. Адью». «Но один вечер, Загула, я тебе обещаю. Посидим, поговорим, выпьем, девочек снимем. Ты как насчет девочек-то?» «Никак». «Эх, Хальдов, скучный ты человек. Ну ничего, я тебя перевоспитаю. Все, не прощаюсь». Трубка ударила в ухо короткими гудками. «Значит, в октябре». «Хорошо». Наконец-то он избавится от нудной обязанности хранить чужие деньги. Красота. Новость почти хорошая, но от чего тогда предупреждение? С другой стороны, он вообще во всю эту чертовщину не верит, а следовательно, пускай катится к фигам и пустота, и печать, и предчувствие.